Глава 2. Морозный воздух этой планеты превосходил мои самые мрачные прогнозы. а Я бывал на достаточном количестве ледяных миров, чтобы иметь представление о том, чего можно ожидать. В действительности, я полагаю, здесь было не холоднее, чем на Вальхале или на Ускваме Фундаментибус, но с тех пор, как я топтал снега, прошло достаточно много времени, и моя память, вероятно, избавилась от наихудших впечатлений. Ветер пробирал до костей... И казалось, сделал с меня кожу живьем, несмотря на дополнительные слои теплой одежды, которую я надел, прежде чем покинуть каюту на борту чистоты сердца. Несмотря на дополнительные слои теплой одежды, которые я надел, прежде чем покинуть каюту на борту чистоты сердца. Я нетвердой походкой спустился по наклонному металлу, уже ставшему опасно скользким от тонкого слоя снега. Ледяные иглы вонзались мне в виски и замещали головную боль, обосновавшуюся там после аварийной посадки, в сто раз худшей. Я зарылся лицом в шарф, намотанный у меня на шее, и постарался дышать через него, чтобы не обморозить легкие, но все равно воздух, похожий на кислотные пары, разорвал мне грудную клетку. Широкая ледяная равнина расстилалась передо мной, невесомый ветром снег сокращал видимость до нескольких десятков метров, время от времени метель прекращалась, открывая низкие серые бастионы окружающих гор. Они ясно выделялись на фоне более светлого, но тоже серого неба секунды позже я понял что необычно правильные формы выходы пород на самом деле являются башнями и накопительными баками перерабатывающей установки все еще слишком далекую чтобы рассмотреть ее в деталях 17 раненых 14 из них могут ходить подскочила ко мне сулла Под носом у нее замерзла струйка крови и энергично отдала честь 8 из них наши остальные соответственно должны быть из первого взвода я кивнул все еще не решаясь заговорить. В любом случае, это было бы бесполезной траты усилий, потому что позади нас с рычанием завелся двигатель первой из наших химер. Она медленно сползала по грузовому трапу, наполняя воздух шумом и воню сгорающего прометия. «Спасибо, Императору», — подумал я. «По крайней мере, нам не придется тащиться всю дорогу до перерабатывающей установки на своих двоих». Сулло заметила направление моего взгляда. «А лейтенант Вас в настоящий момент определяет состояние машин». Ее коллега бросил на нас взгляд из группы солдат, собравшихся около трапа, и не упуская из руки планшета данных жизнерадостно помахалом. Это было несколько неудивительно, потому что Вася был склонен к веселью по любому поводу и даже без такового. В настоящий момент лейтенант очевидно был в своей стихии. Он широко улыбался, когда гусеницы машины, подобно маслобойке, вгрызлись в снег. И, благо император, его шинель была даже не застегнута. Я почувствовал, будто температура упала градусов на 10, просто посмотрев на него». «Мы легко отделались», — сообщил ВОЗ, и его голос треском разнесся по микропередатчикам. «Только незначительные повреждения. Ничего такого, что мы не могли бы починить». «Да, это должно быть несложно», — согласилась Сулла. «Местечко типа этого должно кишать техножрецами. Может быть, они смогут что-нибудь сделать из этой кучи металлолома», — с горечью сказал я, пиная сугробчик снега в сторону нашего сбитого транспорта. «Я решил, что можно рискнуть начать разговор». «Несмотря на устремившийся в мои лёгкие бритвенно-острый воздух. Если не смогут, потеря одного из шаттлов будет серьезным ударом и опасно замедлит развертывание наших сил. Возможно настолько, что мы не будем полностью готовы встретить орков. По крайней мере, мы прибыли куда следовало». Возле моего локтя появился Юрген. Я пришел в некоторое замешательство от того, что не заметил его приближения, но тут же сообразил, что холод эффективно нейтрализовал его телесный запах или мой нос просто отмерз. В любом случае, мой помощник был прав. Пилот, которого я почти простил за то, что он изгодил мне обувь, сдержал свое слово, приведя нас всё-таки на основную посадочную площадку. Но не будучи совсем уж безрассудным, он метил во внешний её край, так что нам еще оставалась утомительная прогулка в покрытой снегом и льдом километр или около того, прежде чем нас укрыли бы накопительные баки, которые я заметил прежде. Едва заметный шрам из расплавленного и вновь замерзшего льда отмечал наш путь до нынешней остановки — и он уже начал пропадать под нескончаемым снегопадом. «Похоже, больше на космопорт, чем на простую посадочную площадку», — заметила Сулла. Я кивнул, стараясь не показывать изумления при виде грандиозных размеров объекта. Шатлы с танкеров длиной более 500 метров», — сказал я, вылавливая из памяти обрывки данных информационного планшета, которые я по большому счету проигнорировал. «Черта поведения, на которую Каин постоянно ссылается в своих записях». Его привычка пренебрегать основной информацией, предоставляемой старшим офицерам до высадки на новую планету, является довольно странной, учитывая его осторожность во всех остальных аспектах. Хотя, принимая во внимание насыщенность информации и сухость изложения большинства документов Мониториума, весьма вероятно, что он просто развил в себе способность уделять все, что имело значение, быстро проглядывая их содержимое и полагая, что нет никакого толка читать их страницы за страницей. «И они садятся до 20 штук к ряду». Сулла, должным образом впечатленная, огляделась вокруг. Мысль, заполнившим воздух над этим местом роя в каждый размером с половину звездного корабля, на котором мы прилетели, была весьма впечатляющей. Если бы только у меня именно в этот момент не отмерзала мошонка. Дальнейшие размышления над этими вопросами были быстро выветрены из моей головы гораздо более насущной проблемой. Болтурный снаряд с оглушительным грохотом разорвался на керамитовом корпусе шотла менее чем в метре от того места, где мы стояли. «Орки!» Выкрикнула Сулла, что при сложившихся обстоятельствах, на мой взгляд, было совершенно излишне. Я крутанулся на каблуках, чтобы посмотреть в том направлении, куда указывала лейтенант. По крайней мере, ей хватило хладнокровия вскинуть лазерное ружье и открыть огонь по небольшой группке быстро приближающихся к нам зеленокожих, придущих сквозь насосы снега в своей непреклонной животной ярости. «Они что, взбеснились?» – щелчками отозвался в моем ухе голос Восса. «Мы же превосходим их численностью! По меньшей мере десять к одному!» Это и впрямь показалось недостаточно глупым поведением даже для орков. Я отчаянно пытался рассмотреть основные силы, конечно же обходящие нас тыла, когда внезапно меня осенила догадка. Я был единственным человеком, которого видели орки, Вальхальцы в своей камуфляжной форме сливались с окружающим ландшафтом, как ему было положено. Один лишь я в своих комиссарских черном и цветах выделялся как огрен на конкурсе красоты, так что орки даже не озаботились тем, чтобы поискать следы присутствия кого-либо еще. Я выдохнул тихое благодарение Императору за порывы метущегося снега, которые скрывали из виду всех остальных солдат. «Прекратить огонь!» — скомандовал я, видя великолепную возможность для засады. Быстрого взгляда по сторонам хватило, чтобы понять. По крайней мере, три отряда уже полностью выгрузились, и они теперь зарегли в снегу, немного зарывшись с него... Тактика, которая, как я смутно припоминал, прекрасно сработала на благо их далеких предков, когда Урочи Орда имела наглость на поезд на их родной мир. Подпустим их поближе», — продолжал я. «Гораздо лучше будет вырезать их на коротком расстоянии, чем рисковать, что один-два выживших сбегут и дало до нашем прибытии главарю». «Отличная идея!» — согласилась Сула, так, будто это вообще подлежало обсуждению, и я внезапно понял, что этот план оставляет меня одного в непосредственной опасности. Орочи меткость меня не особенно беспокоила, но даже зеленокожим иногда везло, что показал, например, наш сбитый шаттл. Так что я предпочел внезапно упасть драматически вытянутой рукой и театральным вскриком. Это маленькое представление не обмануло бы и пятилетнего ребенка, но я услышал от бегущего впереди орка, вооруженного чем-то вроде грубо сработанного болтера, в воплю радости. Остальные поддержали его гортанными криками, и я услышал достаточно, чтобы понять, что они спорят о том, кому принадлежат почести за то, что меня завалили. Кай не владел орачем бегло, но сумел выучить несколько фраз за время своих приключений. В основном это были оскорбления и ругательства, конечно, но другого рода слова в этом языке многочисленные. «Вот если б мне давали по монетке каждый раз, когда я слышал такое...» «Не стрелять!» — передал я по коммуникационной сети. Это было излишним, поскольку солдаты и так знали свою работу, но я не хотел допустить ни малейшей ошибки. Орки тем временем продолжали наступать, продвигаясь вперед почти бегом, Кажется, они совершенно не уставали, несмотря на неровный ландшафт и кусающийся холод, который выгрос бы силу из ничем незащищенного человека за несколько секунд. Я начал в уме отсчитывать расстояние. 200 метров, 150. Чем ближе они подходили, тем больше деталей я мог различить, и тем менее я хотел их видеть. Всего орков я насчитал 10. Примерно у половины были те самые болтеры, которые я видел раньше, остальные несли тяжелые боевые тесаки и пистолеты, которые выглядели так же обманчиво ветхими, как и болтеры. Я видел достаточно примеров этих орудий в свои прошлые встречи с орками, чтобы не обманываться на их счет. Как бы коряво они ни выглядели, они были абсолютно надёжны и достаточно смертоносны, если уж им случалось во что-то попасть. То же самое касалось топоров, которые, учитывая стоящую за ними силу орчих мускулов, вполне могли прорезать даже броню Астартес. Орки приближались речей бронясь, Их безрукавки, украшенные грубыми символами, сами по себе немало говорили в этом убийственном климате о нечеловеческой выносливости их обладателей. Странно, но я заметил, что все они были одеты одинаково, в темно-серой, который лучше сливался с зимним ландшафтом, чем обычные более яркие цвета, которые я связывал сознание с зеленокожими. Потом я заметил, что один из орков в группе был вооружен не так, как остальные, за спину у него был закинут ствол огромного калибра, большая часть которого скрывалась с телом обладателя. Что это была за штука, я не имел ни малейшего понятия, но был уверен, что ответ на этот вопрос мне не понравится в любом случае. Тайна раскрыла сама себя, когда орки углядели неподвижно стоящую Химеру, которая ранее опряталась от них за туши избитого шаттла. Очевидно, намеренные разграбить последние и самоуверенно полагающие, что убьют любого выжившего защитника, зеленокожие были приведены в секундное замешительство видом военной машины. После быстрого обмена рычанием, лидер, определённый мной по манере подкреплять команду ударами по голове, Примерно так же поступал один из наименее любимых наших преподавателей в схоле Прогениум, когда я пребывал в ней. Указал на химеру. Орк перевалил объёмистое оружие на плеча, в результате чего взгляду открылся грубый ракетомет. Это, по крайней мере, объясняло, как они умудрились повредить шаттл даже и удивительно удачным выстрелом. Прежде чем я смог передать по воксу предупреждение, орк выстрелил, и путь боеголовки отметился дымной чертой, закончившись взрывом в нескольких метрах слева от химеры. Я понимал, что не стоило и ожидать, будто экипаж машины станет медлить с ответным огнем, так как следующий выстрел мог найти их. И, естественно, турель тяжелого болтера быстро развернулась, и дула уставилась на врага. Шапки снега и льда взлетели в воздух, когда начиненные взрывчаткой снаряды стали взрываться вокруг орков, разорвав несколько на куски, в том числе и к моему огромному облегчению и ракетометчика. Именно тогда мы увидели, что делает этих существ столь опасными на поле боя. Там, где другой, более здравомыслящий противник залег бы или отступил, чтобы перегруппироваться, эти дикари испытали единственный порыв — варинуться вперед и устранить угрозу. С потрясшим меня до костей криком «Варк!» они бросились, не разбирая дороги, прямо на град опустошительного огня. Ну что ж, теперь медлить было нельзя, особенно учитывая дурно пахнущую ногу, которая грохнула снег в сантиметрах от моей головы. Я откатился в сторону и отдал общий приказ открыть огонь. Не думаю, что орки хотя бы поняли, что их накрыло, попав под концентрированный огонь пары десятков лазерных ружей, не говоря уже о непрекращающемся граде тяжелых болтерных снарядов, они перестали существовать в считанные секунды, оставив только неприятные пятна на снегу. Сулла легким шагом подошла, чтобы посмотреть на это месиво, и сплюнула на него, причем плевок на лету превратился в лед. «Так это и были орки», — сказала она. «Они не кажутся слишком крутыми». Я прикусил губу, не давая сорваться резкой отповеди, — которая уже повисла у меня на языке. Лейтенанту не помешает оставаться уверенной в своих силах как можно дольше, и собственного горького опыта я знал, что основные силы орков, которые подойдут через день, докажут ей совершенно обратное.